Журналист. Следователь стояла возле шлагбаума совершенно одна, попав в яркое солнечное пятно и, подняв вверх голову с поднесенной к уху трубкой мобильного, смотрела на небо. Борис наблюдал за ней из-за клетчатой шторы кухонного окна. Рядом на табуретке сидела вся сжавшись Виталина. «Все, Виталина Дмитриевна, через пять минут сможете уйти», сказал Борис, наблюдая за тем, как Каргополова идет к подъезду. «Даю вам дружеский совет. Никогда не открывайте двери случайным знакомым». чтобы они при этом вам не наплели». Она не ответила, только всхлипнула. Час назад она действительно настиж распахнула дверь в ответ на его фразу, что он нашел ее паспорт. И ей даже в голову не пришло, что это вранье. Никакого паспорта он не находил, а при наличии нужных знакомых просто пробил адрес. Благо, имя это встретилось в городе Хмелевске ровно один раз. Борис не собирался причинять ей вред. Ему нужна была ее сестра и все. Четкого плана пока не было. Но в том, что из этой квартиры он живым не выйдет, Нефонтов понимал прекрасно. Самоубийц он презирал. Однако в ситуации, подобной этой, такой выход уже не казался малодушием. Но напоследок очень хотелось выговориться. Он несколько месяцев носил в себе груз, от которого мечтал избавиться хотя бы перед смертью. Он успел сделать почти все, что задумал. И черт с ней, с этой негрич и ее теткой. Пусть живут. Он отомстил главному, Пострельцеву. Вот пусть теперь остаток жизни поливает цветы на могилах дочери, сына и брата. За могила его настоящих родителей никто не ухаживал. Борису с большим трудом удалось найти ее на старом кладбище. Ни надписей уже прочесть было нельзя, ни фотографий. Они просто выгорели. Интересно, как вытянется лицо маменьки, когда ей сообщат, что Боренька ее любимый? Не моргнув глазом, прирезал пять человек. Кусая нижнюю губу, думал нефонтов. Отец-то, понятно, так и скажет. Надо было его сразу после аварии в тюрягу отправить. Пусть бы посидел, подумал. А вот маменьке тяжело будет. Это ж какой удар по репутации. Сволочи. Они мне жизнь сломали. Вот теперь пусть и расхлебывают. В дверь позвонили. И Виталина дернулась. Но он быстро взял ее за руку и проговорил. Без дураков, ладно? Идем, отпираем, впускаем. Но делаем все быстро, поняла? Она закивала. Мелко, как курица, клюющая корм. Отлично, идем. Каргополова спокойно вошла в квартиру, сняла плащ, повесила сумку на вешалку. «Оружия у меня нет. Вы вряд ли успели бы им воспользоваться. Ну что, Виталина Дмитриевна, вы можете уйти». Она посмотрела на сестру, не моргая, и из ее глаз текли слезы. «Поля, я же не знала. Я вообще не понимаю, что ему нужно». Каргополова обняла ее, погладила по волосам, и Борис на секунду зажмурился, потому что перестал понимать, кто из них кто. Спасла одежда. Он решительно дёрнул Виталину за рука в домашней толстовке и велел. «Обувайтесь, берите сумку и уходите». «Иди, Вида», — сказала и Полина ободряюще. «Всё будет в порядке». «Поля, прости меня». «Уходи, всё в порядке». Она силой развернула сестру и подтолкнула в спину. «Обувайся». Виталина послушно сунула ноги в кроссовки. Взяла валявшуюся у вешалки объёмную сумку и шагнула за дверь. На пороге обернувшись и бросив на сестру полный отчаянный взгляд. но Нефонтов резко захлопнул дверь и несколько раз повернул ключ. Но вот мы с вами и встретились для разговора, Полина Дмитриевна. А говорили, что этого не будет?» «Жизнь весьма разнообразна и непредсказуема. Может, чаю попьем?» – предложила она совершенно спокойно. Словно бы не осталось один на один в квартире с человеком, лишившим жизни пятерых. «Ну, попробуем». Он пропустил ее перед собой в кухню, где Полина совершенно по-хозяйски включила чайник и полезла в шкаф за чашками. «Вы присаживайтесь, Борис», – предложила она. «Я вас слушаю». Он подошел к окну, выглянул во двор, не заметил ничего, что могло бы насторожить, и сел за стол с таким расчетом, чтобы видеть улицу и контролировать все, что там происходит. «Не хочу позволить вашим коллегам вмешаться в нашу беседу до того, как закончу», – объяснил он. «К счастью, снайпера здесь посадить негде. Район новый, застройка пока никакая». «Этого не будет», – спокойно сказала Кругополова, наливая чай ему и себе. «Так на чем мы остановились?» Борис откинулся на стену и закрыл глаза. На чем он остановился? Или с чего он начал? От чего оттолкнуться в своем рассказе? От какого момента? В нем теперь жило два человека. Состоявшийся столичный журналист Борис Нефонтов. И маленький, испуганный Никита Ноздреватый, забившийся под диван в просторной гостиной его родной квартиры на улице Гагарина. Он нашел этот дом и даже поднялся на этаж. Но не смог позвонить в дверь. Да и зачем? Что он сказал бы новым хозяевам? Что в их квартире убили его отца и мать? А ведь люди могли не знать об этом. «Вы знаете, что такое проснуться и понять, что ты не тот, кем привык себя считать?» Глухо спросил он, не открывая глаз. «Вот ты жил, жил, ходил по улицам, которые считал родными, жил в квартире, которую считал своим семейным гнездом, обнимал людей, которых звал мамой и папой. А оказалось, что ты им никто. Мало того, они все сделали, чтобы ты не знал». кто ты на самом деле. За деньги все можно купить, даже купить себе ребенка и подогнать его под свои запросы, отредактировать, окультурить Я рос, считая, что мне принадлежит мир, а по факту у меня даже имени нет. Я никто. Меня нет, хоть я и не умер. Я живой труп». Борис открыл глаза и увидел, что коргополова сидит напротив, подперев кулаками щеки и внимательно с какой-то материнской жалостью слушает его. И от этого выражения лица у Бориса на душе стало совсем паршиво. «Вот вы меня жалеете. Думаете, бедный парень. Такая судьба. А если разобраться, ничего ведь особенно плохого-то не было. Меня не били, даже не ругали почти. Со мной носились. Семи лет головные боли. Это, как я понимаю, последствия этих упражнений с моей памятью. Мать души не чаяла. А я теперь благодарность им остаток жизни отравил. Буду жить с клеймом родителей убийцы», — усмехнулся он. И знаете что? Я думаю, они это заслужили. Они убили Никиту, чтобы вырастить идеального Борю. А Боря оказался слабым, сломался, как только правду узнал. Я ведь все вспомнил. И то, как гулял с мамой, и то, как мы на дачу с отцом ездили. У нас дача была здесь, в сосновом лесу. Я, конечно, не знаю, как поселок назывался. И помню, как в квартиру вечером вломили строя. Я маленький был, но почему-то сразу сообразил, что надо прятаться. Как только в коридоре шум услышал, под диван залез. А меня никто и не искал. Я им не был нужен. Отца не сразу убили. Избивали долго. Он падал, его снова поднимали. Мама не кричала. Ей рот скотчем залепили. Я видел, на полу кубики мои валялись. Я как раз играл, буквы складывал. Потом, когда все закончилось, эти кубики в луже крови оказались. Красные, страшные. Лужа большая была. Мне это так в память врезалось. Он вздохнул. По лицу пробежала судорога. Не помню, что потом было. И дом не помню. А вот кубики эти. Поэтому вы и в карманы убитым подкладывали. Да, это был как будто знак, что работа выполнена. Я этот набор нашел на блошином рынке уже после того, как узнал правду о себе. Случайно увидел. И в голове как взорвалось. Они лежали на темно-красном одеяле. Их какой-то дед продавал. Перед его глазами словно всплыла та картина. Он идет по блошиному рынку в Санкт-Петербурге. куда приехал на выходные в компании приятелей. И вдруг взгляд его падает на набор деревянных кубиков, лежащих в коробке на темно-красном одеяле. Точно такие были у него в детстве. Откуда он вдруг это вспомнил? И тут же в голове зашевелились, как разбуженные пчелы в тронутом улье, обрывочные видения, среди которых лежащий на полу в луже крови мужчина, а рядом с ним маленький мальчик в синих шортах и клетчатой рубашке. Борис мог поклясться, что никогда у него не было такой одежды. Однако мальчик странным образом будил в нем воспоминания. Не совсем четкие, но почему-то очень болезненные. И тогда Борис понял, в чем дело. Не так давно он разбирал документы в отцовском сейфе, искал что-то из своих старых записей, которые всегда хранил там. И вдруг наткнулся пальцами на какой-то выступ в задней стенке сейфа. Вывернув все бумаги на пол, он вооружился налобным фонарем и тщательно исследовал странную находку. Это оказалась дверь с едва заметной скважиной для ключа, которого, разумеется, на связке не было. Но Борис еще в школе научился открывать замки при помощи обычной шпильки, потому и сейчас это не составило большого труда. Он не боялся, что его застанут за этим занятием. Родители жили на даче, проводили там отпуск, и дома он был один. Когда дверка открылась, Борис обнаружил за ней еще одно отделение, в котором лежала папка с документами. Расположившись на отцовском диване, Борис открыл ее и до самой ночи читал пожелтевшие бумаги, из которых выяснил, что на самом деле никакой он не Боря, и к фамилии Нифонтов не имеет никакого отношения, кроме формального. Название города, в котором родился, название улицы, где проживал, а также имена настоящих родителей он выписывал на отдельный листок. Папку убрал назад, замок запер, как смог, и вернул все лежащие в сейфе бумаги обратно. О том, что близкий друг отца дядя Игорь когда-то служил в этом самом Хмелевске прокурором, Борис знал, да и тот не делал секреты из своего прежнего места службы. Во время очередного семейного застолья изрядно подвыпивший дядя Игорь расслабился настолько, что ответил на все вопросы Бориса, сидя с ним в его комнате и попивая коньяк, который Борис достал из своего шкафа. на завтра дядя Игорь ни словом не обмолвился об этом разговоре, потому что проснулся с тяжелой головой и совершенно не помнил, как вообще оказался у нефонтовых. флуни Борис приобрел в одной из поездок за границу. Много читал об этом препарате, однако применять не собирался. Проблем с женщинами не было. чтобы накачивать их подобной дрянью. А вот с дядей Игорем сработало. Все худшие подозрения подтвердились, и Нифонтов впал в депрессию. Вся его жизнь – ложь. Все, что ему говорили родители – ложь. Да и сами родители, по сути, ложь. Они ему никто. Более того, они постарались стереть его, настоящего, чтобы получить такого сына, который подходил бы им по положению. Его подвергли многочисленным экспертизам и обследованиям, изучили психический статус, оценили вероятный уровень интеллекта. Но еще бы, в семье Нефонтовых никак не мог появиться ребенок с плохим набором генов. И дядя Игорь помог им в этом. А заодно, видимо, и попытался успокоить болевшую совесть. Борис не мог отделаться от мысли, что его предали все, что он сам по себе вообще не ценен и никому не нужен. Даже на работе он всего лишь удачливый мажор Боренька Нефонтов, сын такого отца. И неважно, что все конкурсы он выигрывал сам. Неважно, что его статьи еще со школьных времен брали в молодежные газеты. Нет, он всего лишь сын самого Нефонтова. А теперь оказалось, что и не сын вовсе. Из этого состояния он вышел после просмотра документального фильма, в котором по странному стечению обстоятельств рассказывалось о Хмелевском водочном заводе и о событиях, произошедших там в 90-х. Мелькнула только одна фамилия. Только одна. Но и этого Борису хватило, чтобы зацепиться и размотать весь клубок. сопоставить даты и понять, что делать. Нет, он не боялся убивать. В момент принятия решения он был уже мертв внутри и прекрасно отдавал себе отчет в том, что случится потом. Но желание отомстить человеку, лишившему его нормальной, собственной, только ему принадлежавшей жизни, оказалось куда сильнее. Борис оставил список и впервые поехал в Хмелевск, согласившись на так, кстати, подвернувшуюся командировку. Он не собирался убивать Пострельцева, Он хотел, чтобы тот остался в живых и до конца своих дней страдал от невосполнимой потери. Для этого требовалось отнять у него то, чем он дорожил больше всего – его детей. А брат был всего лишь пробой пера. Нужно же было попробовать. Как это? Убивать. Схему Борис разработал простую. Познакомиться с выпивохой Пострельцевым удалось у магазина. И Борис пригласил его на съемную квартиру, где добавил водку все тот же флонитразепам. Просто потому, что другого снотворного не было. а обмякшее тело все-таки легче. Это он почерпнул из многочисленных книг по анатомии и хирургии, из библиотеки хирурга Нефонтова. Когда Пострельцев уснул, Борис оттащил его в ванную, устроил тело так, чтобы голова свисала вниз, и аккуратно сделал надрез на сонной артерии. Дождавшись, когда стечет кровь, он привел мертвое уже тело в порядок, надел на себя специально склеенный из полиэтилена костюм, вынес труп в парк и аккуратно устроил под деревом, не забыв вложить в карман кубик. из того самого набора, купленного на Блошином рынке. Вернувшись в квартиру, он тщательно уничтожил все следы своего пребывания там. Вымыл все с помощью дезинфицирующего средства, которое тоже принес с собой, и спокойно уехал. Уехал, чтобы вернуться спустя время уже за Дарьей Пострельцевой. А потом и уезжать уже не пришлось. Редакционное задание. И все бы ничего, если бы не этот прокол с Викой Негрич Никулиной. Все складывалось удачно. Они ссорились с Митиным в парке. Она хватала его за руки, он отбивался. Наверняка под ногтями у нее остались частицы его кожи. Все указывало на то, что это она его убила. Но Борис не рассчитал, что ее задержат быстро, потому и убил Ларису Митину в то время, как Негрич была уже в камере. «А еще вы потеряли журналистское удостоверение», наконец сказала Каргополова, молча выслушивая его монолог. «Потеряли в квартире, куда перед этим заманили Дарью Пострельцеву». Борис сперва торопела уставился на нее. а потом вздохнул. Значит, все-таки потерял. А я надеялся, что оставил дома. Но всего не предусмотришь. Борис, вам не было страшно, когда вы убивали этих людей, которые в сущности вам ничего не сделали? Вы не боялись, что не сможете ночами спать? А их родственники? Отец, брат? Они не боялись этого, когда убивали моих родителей? Или думали, что деньгами можно купить покой? Я никого не оправдываю, Борис. Но вы ведь знаете, какое тогда было время. А водка – слишком прибыльный бизнес. чтобы от него добровольно отказываться. И это может быть оправданием тому, что маленький мальчик остался сиротой? Сиротой с покалеченной психикой? Это все словоблудие, Борис. Девочка Даша в то время еще не родилась даже, а вы лишили ее возможности стать кем-то. Нефонтов уставился на нее совершенно пустыми глазами. «Вы думаете, мне есть до этого дело? Меня лишили моей жизни? Меня?» Но вы-то живы. И весьма неплохо прожили эту жизнь ровно до того дня, Как примерили на себя доспехи судьи и вершители судеб, никому не дано право распоряжаться чужими жизнями только потому, что его в детстве обидели. Каргополова закурила. Ну, Алиса-то зачем втянули? Она ведь совсем девчонка, а теперь вся карьера на смарку. Она ни при чем, я ее вслепую использовал. Но информацию-то она вам давала вопреки приказу. Ой, бросьте, ничего она толкового не рассказала ни разу. Так, мелочь какую-то. В общем, считайте, что мое чистосердечное у вас имеется. «Надеюсь, хватило ума нажать запись на телефоне?» Насмешливо сказал Нефонтов, кивнув на лежавший возле хлебницы мобильник Полины. «И что будет дальше?» «Дальше?» Нефонтов на секунду задумался. «Не знаю. Не решил еще. В тюрьму не хочу». Он полез в карман и положил на стол блестящий медицинский скальпель. И Каргополова невольно отшатнулась. «Не пугайтесь, Полина Дмитриевна. Лично против вас я ничего не имею. Вы свою работу делали. И вычислили меня. Как? По удостоверению?» И это тоже. Но сегодня я получила документы о вашем усыновлении. Мне помог оперативник, который работал по делу об убийстве ваших родителей. И он почти сумел поймать тех, кто это сделал. Но, повторюсь, время было такое. Честных мало, а нищих много. Ну да, опять деньги. Нет, его просто устранили, убрали с работы. Теперь он автослесарь, а не оперативник. В этот момент телефон Каргополовой зазвонил. И они оба вздрогнули от неожиданности. Я отвечу. спросила она, не двигаясь. «Посмотрите, кто это?» Она перевернула телефон экраном вверх. Там высвечивалась фамилия Чумаченко. Это и есть тот самый оперативник. «Что ему нужно?» «Я не знаю. Так могу ответить?» Борису вдруг стало все равно. Ответит она на звонок или нет? Скажет что-то важное или соврет? Он не сводил глаз со скальпеля, чувствуя, как приходит решение. Каргополова сказала только одну фразу. «Я в порядке», и сразу сбросила звонок. «Для кодовой фразы длинновато», — заметил Нефонтов. «Это не кодовая фраза, я ведь сказала. Чумаченко давно автослесарь». «Да? И зачем тогда он рылся в моем прошлом? Выискивал что-то? Потому что я попросила у него помощи, когда подумала, что нынешнее убийство связано с убийствами на водочном заводе. Больше никого не осталось. Вот вы меня спросили, страшно ли убивать?» Вдруг произнес Борис, глядя Каргополовой в лицо. И она снова вздрогнула, скосила взгляд на скальпель. А вы никогда не думали, не страшно ли видеть, как убивают? Быть ребенком, лежать под диваном в пыли, бояться чихнуть и смотреть на то, как убивают твоих родителей, и даже не плакать при этом. Вы не думали, каково это, стать свидетелем убийства? Поверьте опытному человеку, это куда хуже. И пока Каргополова не успела ничего ответить, он схватил скальпель и изо всей силы черкнул себя по шее справа, точным ударом перерезав сонную артерию. Каргополова истошно закричала. Затрещала входная дверь под ударами снаружи. Но Борис уже ничего не слышал. Он упал на пол и хрипел, чувствуя, как горячая кровь затекает ему за ухо, разливается под голову. Каргополова пыталась прижать рану руками. Он из последних сил отталкивал ее руки. Старался помешать. Не дать спасти себе жизнь. Она несколько раз отлетала. Снова возвращалась. Борис видел, что лицо ее испачкано его кровью. Что она, кажется, плачет. Но сознание уплывало, и сил становилось все меньше. Он закрыл глаза и почувствовал, как ему стало легче.